Глава четвертая, в которой некоторые вещи происходят как бы сами собой. Узнаю мастера Стрекос. Он, как всегда, на финал разговора припас некую заманушку, которая могла создать плацдарм для следующего разговора. Маленький, но все же. А самое главное то, что у него наверняка есть, что мне предложить в этой связи. Я, по сути, уже махнул рукой на два квеста, которые ждали меня там, за горным хребтом. Выше головы не прыгнешь, ниже задницы не сядешь. В тех краях, кроме неоднократной гибели, меня ничего не ожидало Это я понял предельно четко. Но если, конечно, я не обзаведусь сопровождением вроде пары сотен северян или двух-трех рот из числовольных отрядов, только это утопия». И дорого, и нет сейчас нигде лишних клинков. Все уже разобраны и состоят при деле». «Есть такое», — подтвердил я, освобождая ладонь. «Места только вот там сильно недружелюбные и еще специфические». «Не то слово», — покивал головой лидер воинов света. «Фронтир, понимаешь ли, то, что здесь и то, что там два разных мира». Причем все твои репутационные заслуги словно обнуляются. Там все надо начинать с самого начала. На Севере, конечно, та же система действует. Ты без репутации никто. Но все равно некий стартовый пакет предыдущих победов зачет идет. Там? Нет. Плюс НПС там редкостные пофигисты. Рассчитывать на их помощь смысла нет почти никакого. Причем очень долгое время, пока ты там совсем своим не станешь. Кстати, именно поэтому многие игроки, которые обитают там, и не желают возвращаться сюда. Слишком много времени, силы нервов было вложено в раскачку персонажа. Жаба душит. Я знаю таких, которые в степи годами сидят, вообще не бывая на основной части материка. Им не надо, им и там хорошо». «Рад за них! Ну, я пошел!» «У моего клана в Великой Степи есть два отряда законников-регуляторов и одна полностью подконтрольная банда», безмятежно произнес мастер-стрекоз. «Большая, очень уважаемая в тамошнем преступном сообществе. Я просто в свое время решил, что надо зайти в эти края с двух сторон, потому одни несут в степь закон и порядок, «А вторые промышляют конократством и постоянно пребывают в конкурентной борьбе с себе подобными. И те, и другие к твоим услугам. Скажи, каковы твои цели в тех краях, и мы подумаем, как тебе можно помочь». «Я же говорю, та еще сволочь. Согласись, я и его аналитики мигом начнут просчитывать, зачем мне нужны те, кого я назову». «Хуже того, он начнет искать подходы к этим самым целям без моего участия. С другой стороны, пусть задолбаются они угадывать, что именно мне нужно от налетчика Уурша и варварского племени Груук, тут ни один аналитик не поможет, потому что точно надо знать конечную цель. Мало того, иметь квест, который поможет ее достичь, «Без этого хоть лоб расшиби, все одно ничего не выйдет». «И что я за помощь буду должен?» — осведомился я. «Какие долги!» — укоризненно вздернул брови мастер-стрекоз. «Мы же друзья! Именно поэтому я помогу тебе выжить в великой степи и добиться поставленных целей. А я не меня по дружески выполню твою просьбу», — предположил я. И если надо, склонюся альянсников к союзу с тобой, верно? Тут только тебе решать. Но не вижу причин, по которым это невозможно. Ты же понимаешь, что ни один клан в Ротермарке не даст столько бойцов Тиамат, как мой. Впереди большие битвы, Хейген. Мои люди станут острием клинка в любой из них. И ведь он снова прав, поганка такая, все Именно так. Укрепись наш альянс воинами света, то столько проблем сразу решится не сосчитаешь. Та же война на Западе перестанет быть головной болью. Если северяны войсками тежных баронов разбавить молодцами мастера, то мы за неделю до стен Эйгена дойдем. А еще через пару дней после этого в тронном зале на голову Вайлериуса Тиамат корону нацепит. и все, запад наш. Правда, в этом случае и я, и мой клан, и все остальные мигом отойдут на второй план, потеряв при этом большинство привилегий, предоставленных Теамат. Их подгребет под себя вот этот умник. Нам останется только храм, который рыцари, плачущей богини, никому не уступят, и первый жрец, который друзей никогда не предаст. «Флосси — цельная натура, несмотря на алкоголизм и вздорность характера. Мне лично это очень выгодно. Я скину с плеч кучу ненужных хлопот, включая общение с властной богиней. Остальным нет. Они играют ради игры, а я ради того, чтобы ее для себя побыстрее закончить. Потому если рассуждать практически, то я прямо сейчас должен сказать «да». Если по-людски, по-человечь. Нет? Подумаю, кивнул я. Предложение заманчивое, но сам понимаешь, с ходу такие дела не решаются, тут интересы моих друзей присутствуют. Думай, думай, согласился глава Воинов Света. Но особо не тяни, мир тот, который мы знали, доживает последние дни. Сколько той суеты на арене осталось? Недели на полторы-две. После два первого кирпича будут найдены, следом быстро построенные храмы, и закрутится карусель богов. «Кстати», — щелкнул пальцами я, — «а чего ты сам не хочешь кирпичик к рукам прибрать? Например, тот, что принадлежит мне смерти Витер, ладно, тут все ясно, но она-то другое дело. Да, муж и жена одна сатана, но тем не менее». «Я много чего узнал про эту богиню», — тонко улыбнулся мастер Стрекоса, после мне подмигнул. «Не хочется с ней дело иметь. Слишком она вздорная и капризная. Ну, ты ведь и сам это знаешь, верно? Даже получше моего. А ведь он в курсе, как боги вернулись в наш мир. Не знаю, откуда, но в курсе. Мой выбор и выбор клана — Тиамат». — продолжил мой собеседник. — Это лучшее из всех кандидатур. Уцелей пятый бог, тот, который сгинул сразу после возвращения из великого, ничто. В этом случае выбор был бы сложнее, но сейчас все просто и понятно. Поэтому еще раз тебя прошу, подумай, как следует над моей просьбой, хорошо? «Согласись, в данном случае непосредственно ты от данного союза выиграешь больше, чем кто-то еще». «Даже про папашу самоди он знает, того, которого мой костлевый друг прикончил еще до того, как тот с небесной лестницы спустился, и про него самого выходит тоже в курсе, можно не сомневаться. Полагаю, единственное, что ему неизвестно, так это то, откуда самоди у наших земляков взялся». Тут сколько ни рой, ничего не узнаешь, поскольку кроме меня и барона, правда, неизвестно никому. При том условии, разумеется, если этот шустрик не успел еще и с Сымади знакомства свести. «Надеюсь на скорую и результативную новую встречу», — снова протянул мне руку мастер Стрекоса. «А пока мы поборемся на арене за один из кирпичей. Чем дольше он будет в недоступности тех, кто пустит его в ход, тем больше у нас времени. Но имею в виду, долго мозги крутить общественности не получится. Максимум неделю после того, как мы добьемся победы. Как только администрация игры поймет, что мы кирпичик использовать не станем, она у нас его отберет и передаст кому-то другому». Разумеется, добром, с хорошими плюшками, но так и случится, поверь мне. Я подобное уже видел разок. Ну, не в точности такая же ситуация тогда сложилась, но аналогия уместна. Он не отступится, это точно. И еще, если ответ будет отрицательный, то воины света сами используют кирпич, и вот тогда нам придется очень туго». «Пожалуй, что это шах. Не мат, нет, но шах точно». Мастер-стрикос исчез во вспышке портала, за ним последовали его сокланы, а следом затем и мы отправились в пограничье. Я уходил одним из последних, поскольку следовало попрощаться с Рахманом, который, по сути, нас всех спас. «Жду весточки», — сказал я ему. «Не забудь про почтенного Бахрамиуса. Ты обещал, что он будет с нами». Бросил он мне, после развернулся и отправился к своим людям, стоящим поодаль. «Захочешь, не забудешь. Сдается мне убраться злодей-очародей, слабый в пристиже ходит, так что надо подстраховаться. Вот только захочет ли Бахрамиус тащиться с нами в какие-то тоннели?» и что он запросит за свое согласие. За то время, что у нас не было, площадь перед коронным замком опустела. Не то чтобы совсем, как всегда тут кто-то доошивался, но прежнего многолюдия уже не было. «Пять сек», — сказал я седой ведьме, которая требовательно взглянула мне в глаза сразу после того, как схлопнулся портал. «Сейчас напишу письмецо нашей общей знакомой и пообщаемся. Ну, не могу я отказать себе в этой маленькой радости». «Понимаю и разделяю», — кивнула глава гончих. «Опять же, не чужие вы друг другу люди. О том и речь, она же мне не просто так, она же моя любимка». «Добрый день, Элина. Не могу не высказать тебе свою благодарность за то, что ты взяла на себя обязанности по снабжению моего клана первоклассными доспехами и оружием. Первая же партия превзошла все мои ожидания. Да, надеюсь, ты будешь не против, если часть передана нам имуществом мы продадим с аукциона. Просто у нас нет игроков, которые могли бы им воспользоваться. И сразу просьба». «Если тебя не затруднит, при планировании следующих поставок не могла бы ты заранее проговаривать со мной списки той амуниции, которую ты планируешь нам передать. Искренне твой Хейген». Постскриптум. «Передай привет Антонию. Мне было очень приятно с ним познакомиться. Славный паренек. Ну да, как игрок он, конечно, пока так себе. Слишком не умел, слишком неуклюж». «Но всё впереди. Может, ещё чему научиться?» «Ну да, не письмо, а сплошной вызов, круто замешанный на издёвке. Скажу честно, кому-то другому я, конечно, такое писать не стал бы, но в случае неврастеничной Элины подобные шаги не только оправданы. Они просто-таки необходимы. Пусть и злится. Мне это только на пользу. Чем сильнее гнев, тем больше ошибок она совершит». Причем, надеюсь, из числа тех, которые после можно будет пристегнуть к нарушению игровых правил. Уж я не поленюсь, каждый шаг в направлении моего клана взвешу, оценю и при малейшей возможности признаю годным для жалобы. Одно предупреждение у нее уже есть, глядишь, и второе за ним последует, а там и третье, и все». Ее в пожизненный бан, клан на расформирование, а победа в войне автоматически достается Линз Лохином. Возможно, какого-то праведника и покоробят те кривые пути, которыми я собираюсь добраться к победе, но мне на это начхать. Нет у меня сейчас времени на дрязги с потенциальной родственницей, других дел полно. Может, надо было я все же тогда осенью отодрать? от меня бы не убыло ну или зимой в касимове тогда тоже имелась возможность это сделать глядишь она бы порадовалась что сестрицу на повороте обошта ды успокоилась или того лучше нас с ней намертво рассорила оказав тем самым и мне и вике немалую услугу сестра избежала бы массы неприятных моментов вроде недавней прогулки в недостроенный дом а я вернулся бы к привычному мне беспорядочному образу жизни, о котором, если честно, все чаще и чаще ностальгирую. Ладно, что думать о несделанном? Жизнь невозможно повернуть назад, так этот мир устроен». «Отметился?» — уточнила седая ведьма. «Надеюсь, не поскупился на яд. Наша девочка останется довольна». «Думаю, что да», — подтвердил я. «Вот и славно». Надеюсь, что и на этот раз ее самолюбие она с ней подведет. Ну что ты глазами лупаешь? Какое условие у следующего квеста? Что делать надо?» Я не стал тянуть и рассказал ей все от и до. Ведьма усмехнулась, открыла портал и моментально нырнула в него. «А мы?» – удивленно произнесла Миллере и уставилась на меня, как видно, ожидая ответа. «Вы теперь мои», — ответил я. «Чего смотришь? Мы с ней поменялись, причем по-честному. Я ей тайну, она мне вас. Кого на время, кого навсегда? Тебя вот, Милли, выпросил как раз по последнему варианту. Ни в какую отдавать не хотела, но я же разговорчивый, смог найти аргументы». «Если не секрет, зачем?» — уточнила девушка, которая, разумеется, ни одному моему слову не поверила. «Сделаю тебя своей любимой женой. Ты красивая, умная, и кулак у тебя тяжелый». «Любишь, чтобы было больно?» — хмыкнул один из бойцов, стоящих рядом с Миллере. «Люблю», — кивнул я, — «но только чтобы не мне, а кому-то другому, тому, кто мне не нравится. Мне тогда сразу радостно становится, и засыпаю вечером быстро». «С доброй улыбкой на лице». Добавила мысль, стоящая за моей спиной. «Наш лидер такой!» «Ладно, пошутили и будет». Я приобнял Милли за плечи. «Вернется скоро ваш лидер, никуда не денется, а до той поры вы наши гости. Мысль, душа моя, а предложи-ка доблестным союзникам испить пивка. Оно ведь у нас лучшее во всем файроле». «Истинно так!» Моментально сориентировалась смекалистая лучница. «Пошли в замок, гости дорогие. Сами убедитесь в том, что мы говорим вам истинную правду». «А то я там не была», — проворчала мили но все же отправилась следом за мыслью, продолжив на ходу. «И пиво ваше я пила. Пиво как пиво, ничего особенного». «В принципе, так и есть, но играть всегда следует по заданным правилам». «В замке седой ведьмы меня всякий раз принимали как родного. Я не хочу от нее отставать!» Так, я хлопнул в ладоши. «Любезные моему сердцу сокланы, и для вас у меня есть приятная новость. В ближайшем будущем у нас состоится коллективный ивентик, причем из таких, которые не каждый день и не каждому клану выпадают». Нам предстоит стать участниками драмы класса «И брат пошел на брата». Нет-нет, никакой гражданской войны, просто семейные разборки со смертоубийством. Мы поддержим одного из братьев, за что в результате можем загрести неплохой такой куш. Дело будет происходить под землей, так что веселье гарантировано. Мне на подземелье везет, как туда сунусь, все какая-то дрянь случается». а так вот ты о чем с тем бедуином разговаривал!» — подал голос Ширкон. «Ну чё, отлично! Считай, на ровном месте коллективный квест заполучили!» «Насколько человек-ивент?» — поинтересовалась Фрейя. «Маги понадобятся?» «Ты с какой целью интересуешься?» — уточнил я. «Просто непонятно. Тут ведь есть два варианта. У тебя какой? Может, без меня обойдетесь или все-таки без меня вам не обойтись?» Второй, не подумала смущаться Магичка, она вообще в те моменты, когда ей что-то надо, перестает быть робкой и беззащитной. Мне нужно уровни поднимать, без них новые заклинания не получить, так что я в деле. В деле подтвердил я, так же как Кро, Мысь, Слав, Вахмурка и Шеркон. Это мое решение как лидера, остальные оставшиеся восемь мест из пятнадцати распределят офицеры. 9. Поправил меня Аскард. «А меня ты в расчёт не берёшь, что ли?» Возмутился я. «Или как?» «Так ты на квесте завязан», пояснил воин. «Чё тебя считать?» «Ну да, верно. Мне стало немного неловко. Устал, туплю». «И ведь не соврал, правда устал. Я вообще как-то стал сдавать. Раньше вот сутками тут сидел и ничего, а сейчас выматываюсь, если не моментально, то очень быстро». «Скорее всего, схватил я синдром накопившейся усталости. Со мной такое случалось в прошлом. Лет десять или двенадцать назад впервые такое произошло. Я тогда себя жестко загнал. Вернее, меня загнали. Мамонт столько работы одномоментно навешал, что аж хребет трещал. Я за себя работал и за веню, который переборщил с расширяющими сознание препаратами и прилег из-за этого в надлежащую клинику». А после еще вместо Иволгина на Алтай поехал проводить журналистское расследование относительно сгинувших невесть куда туристов. До сих пор ту поездку вспоминать не хочу. Как тогда уцелел, сам не понимаю. Алтай, доложу я вам, край прекрасный во всех отношениях. Вот только если тебе там местные жители говорят, что куда-то не надо лезть, то обязательно стоит к ним прислушиваться Это в твоих интересах. По возвращению меня и накрыло. Слабость, путанные мысли, тоска на сердце, дрянь какая-то к прицепилась. Я весь чешуйками покрылся, точно рептилоид, прости господи. И сны замучили. Такая жуть мерещилась, что я в какой-то момент стал бояться глаза закрывать. Кофе литрами глушил. Спасибо коллеге по работе Маринке, она тогда выручила. Пришла, выслушала, подсокала языком. На следующий день приперла откуда-то три таблетки из зеленых, как листва весной пахнущих травяным сбором, после чего велела их пить по одной в день, вернее, ровно в полночь, ни минутой раньше, ни минутой позже. Не знаю, что за средство, но оно помогло». Через три дня кожа пришла в норму, заупокоенная хтонь снится перестала и вернулась связность мысли, но все равно с тех пор время от времени меня накрывает такая усталость, что хоть ложись и помирай, ненадолго, на несколько дней, но стучается, как правило, в начале августа». «Не так, как тогда. Рожа паршой не покрывается, и сны, в которых я еще и не нахожу выход из какого-то старого темного дома, окнами выходящего на болото тоже не приходят. Но все равно тоска накатывает просто жуткая, и всякий раз боюсь, что теперь этот морок меня точно не отпустит, а помочь мне просто некому, потому что маринки царство и небесное давно уже на свете нет». Как и Вени, сгоревшего от наркоты и пропавшего без вести Иволгина, которого невесть зачем на далекую амазонку понесло, еще много кого из тех, с кем я когда-то работал, и от этого мне становится еще тоскливей. Хлоп! И прямо около меня открылся портал, из которого вышла седая ведьма, а следом за ней потянулись один за другим игроки ее клана в перемешку с НПС. — Заказывал пилигримов? — осведомилась у меня голова главагончик. — Получи и распишись. — Что, молодцы, готовы нести слова богини Тиамат в массы? — Готовы! — нестройно ответили десять голосов. — Хоть сейчас начнем! — О как! Я поднялся со ступеньки, на которой сидел ловко. И заметь, все доброй волей, качнула указательным пальцем левой руки перед моим носом седая ведьма. Я только заикнулась, что нам нужны проповедники, так отбоя от желающих не было. Хорошее поколение растет, Хейгин. Отличное. Вроде только-только ребята играть начали, просто рекруты. А какое равение «Ну, с игроками понятно. Она им в личку написала, пообещала место в клане, прокачку и разные блага, вроде брони и оружия. Но НПС-то она как сагитировала!» «Впрочем, какая разница? Главное, что еще один квест, похоже, почти выполнен. Что, друзья мои, вы и в самом деле желаете послужить нашей грозной, но милостивой богине?» Осведомился я у приведенных ведьба людей, которые вытянулись по стойке смирно, стоя на пару ступенек ниже меня. Или все же нет? Вас никто не неволит. Более того, ваше желание должно быть искренним и идти от души. «Все так и есть», — ответил один из них, то ли самый шустрый, то ли назначенный главным. «Делайте, что надо, да мы пойдем. Нас ждет путь истинной веры, тернистый, но интересный». «Красиво», — сказал, — признал я. «Ну, тогда... Хотя нет, стоп! Флосси! флоси Великий первожрец, мать твою, так! Блин! Да куда ты делся, алкаш хренов?» Он отправился в замок. Негромко сообщил мне Назир, присоединился к компании воинов, которые стужат этой правительницы, и пошел туда же, куда я они... «Ну, конечно, там же халявная выпивка. Мог бы и сам сообразить». «Тащи его сюда!» «Велел я ассасину прямо сейчас. Если будет сопротивляться, можешь применить силовые методы убеждения. Только не калечь, ладно?» «Я постараюсь», — кивнул Назир и направился ко входу в замок. «Чего мастер-стрекоз тебе нашептал?» Глянув вслед моему телохранителю, тихонько осведомилась седая ведьма и наобещал. «Все, много и сразу», — не стал скрывать я, включая Марку перевернутая Дженни, а в обмен попросил сущий пустяк, знакомство с богиней, личное, разумеется. «Марку?» — удивилась ведьма. «Ты что, филателист?» «Ха-ха, все поняла». Очередная шутка от Хейгена, как обычно, странная, не к месту и с подтекстом, вот какой эрудированный. Не вопрос, пусть будет, но, надеюсь, ты ответил ему «нет». Я ответил «подумаю». Потому что марка из чисто очень редких, или потому что кто-то не умеет говорить «нет», хотя пора бы уже этому научиться, если не в жизни, то хотя бы тут, в игре. «Не думай обо мне совсем уж плохо», – уже без всякого шутовства попросил ее я. «Если надо, то мне под силу и его поставить, и Сайруса, и вообще кого угодно. Но сейчас выгоднее с воинами света держать как минимум нейтралитет. Тебе нет, а мне – да. Мы друзья, спора нет. Но в некоторых случаях этот аргумент не работает. Ты же сама клан-лидер, так что все понимаешь». «Ой, да ладно!» — отмахнулась глава гонщик. «Ты сама клан-лидер. До да чего примитивный заход? Если бы ты еще сказал что-то вроде «это просто бизнес, ничего личного», то я сразу выставила бы твою кандидатуру на конкурс «Мистер Банальность», и ты бы в нем выиграл». «Отпусти!» — донесся до меня вопль Флосси, которого в данный момент Назир пытался вытащить на свет Божий из замка. Когда еще такой шанс выпадет, чтобы бы не тут налили? Королева меня вишни жалует, велела Кравчеву ни капли не давать, а тот скотина ее боится, потому слушается, а сегодня, выходит, я им обоим вдул. — Ты совсем сдурел? — охнула Фрея и приложила ладони к щекам. — Ты чего несешь? — Вообще-то ты о королеве говоришь. Поддержала ее Каролина, оглядываясь по сторонам жене местного владыки и сестре нашего лидера. «Да и скравчим вариант так себе», — добавил Слав. «Мы тут все нормальные, так ты и тебя таким считали. Если что, имею в виду, нам такие, как ты, нафиг в коллективе не нужны». «Мы его ждем?» — уточнил у меня один из будущих подвижников. да «Блин, а на вид нормальным выглядит, как все!» «Да вы чего?» — заорал Флосси, вроде как даже протрезвев. «Чего несете? Я как все есть!» «Хорош!» — гаркнул я, глядя на своих сокланов, которые еле удерживались от смеха, глядя на окончательно запутавшегося в союзах между и наречиях Флосси. Наш друг и так умом не сильно крепок, не дай бог, какой-то сосудик в башке сейчас от напряга лопнет, совсем дураком станет. Кто тогда у нас первым жрецом Тиамат работать будет? Флосси, все, отомри, — разрешила Каролина с удовольствием, глядя на то, как лицо бывшего но понявшего, что его развели, наливается красным цветом. «Но про королеву все же так больше не говори. Раз пронесет два, а на третий тебя на плаху все же определят за длинный язык. И тиамат не поможет, поверь мне!» «Все так!» — подтвердил я. «Иди сюда! Видишь этих молодых людей?» «Вижу!» — недовольно пробурчал флость. «И чего? Благослови их на подвиги во славу нашей богини!» — попросил я. Они, видишь ли, собираются нести слово ее и веру в народ. Как тут без напутственного слова пастыря обойтись? «Напутственного слова кого?» — уставился на меня Флосси. «Ярл, ты говори понятнее, а?» «Тебя!» — рявкнул я. «Давай пожелаем доброго пути и пообещай поддержку, Тиамат!» «Доброго пути, Тиамат, с вами!» Протературил горе жрец и глянул на меня. «Нормально!» «Вами выполнено задание проводники веры. Награды. 25 тысяч опыта, 15 тысяч золотых. Золотая пластина с ликом «Тиамат». «Коллекционный предмет может использоваться в качестве амулета». «Да ладно!» Вот этого театра абсурда хватило для того, чтобы квест засчитали? Дурдом какой-то! Зато пластина наградная, весьма симпотная, свойство так себе почти ни о чем, но ежели к ней цепочку приделать и на груди таскать, то красиво получится. Бантонно! Вам предложено принять задание «ставленники чужих богов». Данное задание является третьим в цепочке квестов «Вера в небеса». Условия. Лично уничтожить 10 игроков, которые присягнули на верность Мессмерти, Лилит или Левитеру. Награды. 70 тысяч опыта. 12 тысяч золотых. украшение Рандомно, уровнем не менее редкого. Предмет амуниции. Рандомно, уровнем не менее редкого. Важно. Не забывайте, что выполнение данного квеста не должно нарушать правила, установленные в игре. А вот это квест со звездочкой, в смысле с подковыркой. Правил в игре много, в том числе и связанных с убийством игрока-игроком, хотя, думаю, основная ловушка оттуда во другом. Конфессиональные войны пока под запретом, потому просто так убивать во славу Тиамат я не могу. Получается, прежде надо будет найти легальный повод для поединка с теми, кто присягнул на вертность не ей, а кому-то другому. Стоп! Туплю! А у меня ведь уже есть такой повод. У нас же с великой М вообще-то война идет. При этом все они как один мест смерти поклоняются. Убивай не хочу! «Елки-палки! Получить бы этот квест раньше!» В этот миг небес спустилось небольшое золотистое облачко и резко, прибавив в размерах, накрыло собой будущих проповедников. Теомат, как видно, решила первых своих подвижников лично простимулировать на подвиги в ее славу. «Ого! Вот это бонусы!» Донесся до меня чей-то голос «Афигеть!» «У нас богиня, всем богиням богиня!» С довольным видом сообщил им Флосси. «А что, из вас кто на юг собирается идти? Если да, у меня к нему задание будет!» «Что-то новенькое!» — подобралась седая ведьма. «Ты, дружок, мне расскажи, чего тебе на юге надо, а я уж им передам!» «Не, мать, так не пойдет!» — почесал Куза через дырку в рубахе северянин. «Кому в путь, к тому и дело! Ты ж сама тут останешься, верно?» «Дзинь!» — письмо пришло, не иначе, как от Элины. «Нет, так нет!» — неожиданно покладисто согласилась глава гонщиха. «Не надо!» — «Хегин, что у нас дальше?» «Насилие и смерть!» охотно, — охотно ответил я. «Как обычно!» «А если в деталях?» Выслушав меня, она сразу же сообщила. «Великая м их родимых потрошить будем. Можно, конечно, еще меч и посох потрепать. Насколько мне известно, ты с ними тоже не сильно ладишь, но нужно ли? Сайрус пока вроде притих, для чего будить спящую собаку?» «Все-то она знает. Вот интересно, у меня только один я саглядатой в клане или их больше?» «Ну что, пошли?» – азартно предложила мне седая ведьма. «Заодно и твои ребята развлекутся. Думаю, они от роли загонщиков не откажутся же. Сафари, особенно когда в качестве дичи выступает тебе подобный, это всегда взрыв эмоций». «Давай не сегодня», – попросил я. «Хочу из игры выйти». «Вымотался что-то». «Если сейчас на это сафари пойти, ведьма не успокоится, пока мы десятерых вражин не прикончим». Такой она человек, не любит бросать дело на середине. Наверное, тут можно было бы посокрушаться на тему, что нет у меня ее целеустремленности и хватки. Но зачем? Что выросло, то выросло. Потому я вместо того, чтобы локомотивом переть по квестам, используя ситуацию, сложившуюся в мою пользу, вылез из капсулы и завалился спать». Игры приходят и уходят, а здоровье — оно одно, что физическое, что психическое. Разбудила меня Вика, причем без всяких милых шалостей в стиле романтического кино, вроде щекотания носа или дутья в ухо. Она тряхнула меня за плечо, убедилась, что я открыла глаза и произнесла «Нет, ну какая скотина!»